Арнусское шоссе, как и предсказывал Томас, влилось в площадь в Ииду. Томас велел водителю тормознуть возле какой-то арки. Джип Митсубиси проехал вперед и остановился у мебельного магазина. Из него вышли двое и стали рассматривать витрину с кухонными гарнитурами. Водитель и остальные пассажиры остались в тачке. Кухни их не интересовали. «Тойота» остановилась сзади и сразу выключила свет, растворилась среди голых, мокрых деревьев и припаркованных к тротуару машин, крыши которых поблескивали под фонарями в мелком моросящем дожде. Мы высадились. Томас приказал водителю ждать, ввел нас в арку, потом в другую Мы оказались в темном дворе. Это был тот самый двор, где во время погони мы сменили Мазератси-артиста на двушку Томаса. Его пикапчик и сейчас стоял на прежнем месте под тентом. Томас отдал мне ключи и распорядился. — Заводите. Тент суньте в багажник. Потом выезжаете туда, в переулок, — показал он в дальнюю часть двора. — Там ждите. Я сейчас. Здесь моя студия. Я быстро. Но это поручение я передоверил Мухе, а сам вслед за Томасом вошел в подъезд. Как-то не хотелось мне оставлять его без присмотра с полиэтиленовым пакетом в руке, в котором лежали 50 тысяч баксов. А подъезды и лифты в наше время не самое безопасное место. Но мои опасения оказались напрасными. В подъезде приятно удивила чистота и даже какая-то уютность. Лифт тоже был чистенький, кнопки не сожжены и не расковырены. Квартира Томаса, которую он называл своей студией, являла собой резкий контраст этому небогатому, но заботливо обихоженному дому, и не модернистскими картинами на стенах и по углам, а неряшливостью, беспорядком, не случайным, какой бывает при поспешном отъезде хозяев, а постоянным, привычным. Ни в просторной комнате, ни в кухне не было ни пустых бутылок, ни переполненных окурками пепельниц. Но все равно создавалось впечатление, что из этой квартиры только что вывалилась шумная компания и скоро сюда вернется. В углу студии стоял мольберт с укрепленным на нем большим холстом. На нем было что-то изображено, но что... «Я не понял. Если бы я увидел этот холст не на мольберте, а валяющимся на помойке, я решил бы, что об него просто вытирали кисти, а потом выбросили». «Немножко пыль», — извинился Томас. «Это ничего. Проходи, я сейчас. Ты смотри картины, а на меня немножко не оглядывайся, ладно?» Я послушно отвернулся, но поскольку перед моими глазами оказалось большое зеркало, висевшее над широкой тахтой, мне трудно было выполнить просьбу Томаса. Впрочем, почему? Он просил не оглядываться. «Я и не оглядывался?» Возле стенного шкафа, занимавшего одной из стен, он снял светлый короткий плащ и надел другой темный, длинный, свободного покроя. Потом извлек пакет с деньгами и загрузил его в просторный карман из такой же темной ткани, пришитой изнутри, с левой стороны плаща. Но не против сердца, где обычно бывают внутренние карманы, а глубже, чуть выше бедра. Подергал плечами проверяя, незаметно ли содержимое кармана со стороны. Проверка его удовлетворила. Его действия показались мне разумными, но то, что он сделал дальше, удивило. Он вынул пакет с долларами из потайного кармана и вернул его в полиэтиленовый пакет. «Вот теперь все. Можно ехать», — сказал он. Заметив, что я оглянулся на холст, поинтересовался, «тебе нравится?» Я молча пожал плечами. Я не понимал, что здесь может нравиться или не нравиться. «По-моему, чего-то не хватает», — заметил Томас, окинув холст критическим взглядом. «Чего? Не понимаю». «А что ты хотел этой картиной выразить?» Он глубоко задумался и честно признался. «Ничего. Это тебе удалось». Он еще немного подумал и согласился. «Ты прав. Да, прав. В джипе были не ваши?» «Не наши. Точно. Точно. Сколько их там?» «Трое, как минимум. Но могут быть и еще». «А на других машинах могут быть?» «Могут». «Тогда сделаем так», — решил Томас. «Свет? Пусть. Пусть думают, что я дома, а мы выйдем здесь». Он провел меня в кухню и отпер небольшую дверь. Это был черный ход. Он выходил на задний двор. Обогнув дом, мы оказались в узком переулке. Там стоял пикапчик Томаса. Томас вознамерился сесть за руль, но мы с Мухой решительно воспротивились. Хмель из него вроде бы выветрился, но перегаром несло так, что его забрал бы первый попавшийся полицейский.